Речь, несомненно, шла о том подозрительном подмастерии дубильщика, который в роковую ночь находился на конюшне постоялого двора в Ланапули, а на утро бесследно исчез. Хозяин, конюх и реши согласно свидетельствовали, что это был невзрачный, малорослый человек в коричневатой куртке с холщовым заплечным мешком. Хотя в остальном показания этих трех свидетелей были странно расплывчатыми, и они не смогли описать, например, черты лица,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 Лишь после того, как председатель градского суда от имени Реши пообещал за сведения о преступнике не менее двухсот ливров вознаграждения, в Грассе Опио и Гурдоне было задержано подоносом несколько подмастерьев, из коих один в самом деле имел несчастье быть хромоногим.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 Потрясающее впечатление. Было приказано звонить в колокола. Председатель суда велел расклеить объявление и оповестить народ через Глашатое, что пресловутый убийца девушек, которого ловили почти год, наконец схвачен и посажен в тюрьму под строгий надзор.